Глава вторая. Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы присели на корточки и затихли. Большой негр, мисс Уотсон, его звали Джим, сидел на пороге кухни. Мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла свечка. Он вскочил, упомянулся и около минуты прислушивался, вытянув шею. Потом говорит, «Кто там?» Он еще послушал, потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами. Можно было до него дотронуться пальцем. Но должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно. А мы все были так близко друг от друга, и вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке. А почесать его я боялся. Потом зачесалась уха, потом спина, как раз между лопатками. Думаю, если не почешусь, просто хоть помирай. Я это сколько раз потом замечал. Если ты где-нибудь в гостях или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь, вообще, когда никак нельзя чесаться, у тебя непременно зачешется во всех местах разом. Тут Джимми говорит слушайте, кто это? Где же вы? Ведь я все слышал, свинство какое. Ладно, я знаю, что мне делать. Сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу. И он уселся на землю как раз между мной и Томом, прислонился спиной к дереву и вытянул ноги так, что едва не задел мою ногу. У меня зачесался нос, так зачесался, что слезы выступили на глазах а почесать я боялся. Потом начала чесаться в носу, потом зачесалась под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут шесть или семь, а мне казалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в 11 местах сразу. Я решил, что больше минуты нипочем не вытерплю, но кое-как сдержался. Думаю, уж постараюсь и тут как раз Джим начал громко дышать. Потом захрапел, и у меня все сразу прошло. Том подал мне знак, еле слышно причмокнул губами, и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на десять, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я сказал, «Лучше не надо, он проснется и поднимет шум, и тогда увидит, что меня нет на месте». Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше. Я его остановил, говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню. Но Тому хотелось рискнуть. Мы забрались туда, взяли три свечки, и Том оставил на столе 5 центов в уплату. Потом мы с ним вышли, мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джиму, и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго. Так было кругом пусто и молчаливо. Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы по ту сторону дома. Том сказал, что стащил шляпу с Джима и повесил ее на сучок как раз над его головой, а Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, чье это дело. А в другой раз Джим рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана. Потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нем вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была вся стерта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, чужие негры останавливались, разинув рот, и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм. Но как только кто-нибудь заведет об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет «Хм, ну что ты можешь знать про ведьм?» И этот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентовую монетку Джим надел на веревочку и всегда носил на шее. Он рассказывал, будто этот талисман ему подарил сам черт, и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм, когда вздумается. Стоит только пошептать над монеткой. Но Джим никогда не говорил, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму все, что у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку. Однако ни за что на свете не дотронулись бы до неё, потому что монетка побывала в руках у черта. Работник он стал теперь никуда не годный.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 Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще двух или трех мальчиков. Они прятались на старом кожевенном заводе. Мы отвязали ялик и спустились по реке мили на две с половиной до большого оползня на гористой стороне, и там высадились на берег. Когда подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал вход в пещеру. Там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечки и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, шагов 200. И тут открылась пещера. Том потолкался по проходам и скоро нырнул под стенку в одном месте. Вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую холодную, И тут остановились. Том сказал, «Ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее шайка Тома Сойера. А кто захочет с нами разбойничать, тот должен будет принести клятву и подписаться своей кровью». Все согласились. И вот Том достал листок бумаги, где у него была написано клятва, и прочел ее. Она призывала всех мальчиков дружно стоять за шайку и никому не выдавать ее тайн. А если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то тот, кому велят убить обидчика и всех его родных, должен не есть и не спать, пока не убьет их всех и не вырежет у них на груди крест, знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит к шайке. А если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд». Если же он опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а после того сожгут труп и развеют пепел по ветру. Кровью вычеркнут его имя из списка и больше не станут о нем поминать, а проклянут и забудут навсегда. Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов. У всякой порядочной шайки бывает такая клятва. Некоторые думали, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том сказал, что это не дурная мысль. Взял и вписал ее карандашиком. Тут Бен Роджерс и говорит. «А вот у Гека Финна никаких родных нет. Как с ним быть?» «Ну и что ж? Ведь отец у него есть», — говорит Том Сойер. «Да отец-то есть! Только где ты его теперь разыщешь?» «Он бывало все валялся, пьяный, на кожевенном заводе, вместе со свиньями, но вот уже больше года его что-то не видно в наших краях». Посоветовались они между собой, и уж совсем собрались меня вычеркнуть, потому что, говорят, у каждого мальчика должны быть родные, или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Ну и никто ничего не мог придумать, все стали в тупике, молчали». Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал выход. Взял, да и предложил им мисс Уотсон. Пускай ее убивают. Все согласились. Ну что ж, она годится. Теперь все в порядке. Гека принять можно. Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью. И я тоже поставил свой значок на бумаге. «Ну а чем же эта шайка будет заниматься?» спрашивает Бен Роджерс. «Ничем, только грабежами и убийствами». «А что же мы будем грабить? Дома или скотину, или чепуха? Это не грабеж. Если угонять скотину и тому подобное, это воровство», — говорит Том Сойер. «Мы не воры. В воровстве никакого блеску нет. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать дилежанцы и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги. И непременно надо их убивать. Ну еще бы, это самое лучшее». Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать. Кроме тех, кого приведем сюда в пещеру и будем держать, пока не дадут выкупа. Выкупа? А что это такое? Не знаю. Только так уж полагается. Я про это читал в книжках. И нам, конечно, тоже придется так делать. Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое? Ну, как-нибудь уж придется. Говорят тебе, во всех книжках так. Не слышишь, что ли?» Ты что же хочешь делать все по-своему не так как в книжках, чтобы мы совсем запутались? Ну да, тебе хорошо говорит том сойэр. а как же они станут выкупаться, чтобы им пусто было, если мы не знаем как это делается. А ты сам как думаешь, что это такое? «Ну уж не знаю сказано надо их держать пока они не выкупятся. Может это значит, что их надо держать пока они не помрут? Вот это еще на что-нибудь похоже это нам подойдет. Чего же ты раньше так не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни, наверное, с ними не оберешься. Корми их, догляди, чтобы не удрали. Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой? Он застрелит их, как только они пошевельнутся. Часовой? Вот это ловко. Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать из-за того только, что их надо стеречь». По-моему, это глупо. А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке? Потому что в книгах этого нет. Поэтому по-самому. Вот что, Бен Роджерс. Хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что же, думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить их ты собираешься, что ли? И не мечтай. Нет, сэр. Мы уж будем выкупать их по всем правилам. Ну и ладно, мне-то что? Я только говорю, по-дурацки получается все-таки. Слушай, а женщин мы тоже будем убивать? Ну, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, я бы больше молчал. Убивать женщин. С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливее. А там они в тебя мало-помалу влюбляются... И уж сами больше не хотят домой. Ну, если так, тогда я согласен. Только смысла в этом не вижу. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет. Столько набьется женщин и всякого народу, которые дожидается выкупа, а самим разбойникам деваться будет некуда. Ну что ж, валяй дальше. Я ничего не говорю. Маленький Томми Барнс успел уже заснуть. И когда его разбудили, испугался, заплакал и стал проситься домой к маме. Сказал, что больше не хочет быть разбойником. Все подняли его на смех и стали дразнить плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все наши тайны. Но Том дал ему пять центов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся и тогда кого-нибудь ограбим и убьем. Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли начать с будущего воскресенья? Но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. Мы уговорились встретиться и назначить день как можно скорее. Потом выбрали Тома Сойера в атаманы шайки, а Джо Гарпера в помощники и разошлись по домам. Я влез на крышу сарая, оттуда в окно, уже перед самым рассветом. Мое новое платье было все закапано свечкой и вымазано в глине. И сам я устал, как собака.